16. Не проходит двух часов, как я приезжаю в центр города и без усилия отыскиваю нужный мне адрес, по которому располагается шестиэтажное здание очень презентабельного вида. В который раз убеждаюсь, что Константин человек не из простых. Мне даже страшно представить, сколько может стоить аренда офиса в подобном месте. Пять минут от метро, рядом парк, вокруг полно магазинов, кафе и ресторанов, все в шаговой доступности. Из огон должно быть шикарный вид. А на обеде можно гулять, делать пробежки или набивать пузо в том ямбаре. У меня ведь, наверное, будет полноценный обед. Полноценный часовой перерыв а не 15-минутное запихивание в себя еды в дальнем закутке кухни. И рабочий день будет заканчиваться не ночью, а часов, наверное, в 6 или в 7, и я смогу вдоволь нагуляться по центру, прежде чем ехать домой. Даже не верится, что все это происходит со мной. Кажется, мне очень сильно повезло, если я и правда буду тут работать. Внутри офис тоже выглядит очень даже достойно. Меня встречает приветливая девушка в строгом брючном костюме. Наверное, офис-менеджер. Она предлагает мне снять верхнюю одежду, присесть на диван и немного подождать, что я тут же и делаю. С досадой думая о том, что перед тем, как отправиться сюда, мне стоило заехать домой и переодеться, сменить джинсы с футболкой на что-нибудь более подходящее к деловому стилю. И почему хорошие идеи всегда приходят в мою голову, когда уже слишком поздно? «Константин Георгиевич скоро будет», — произносит девушка, доброжелательно улыбаясь. «Может быть, чай и кофе?» «Нет, спасибо». Вежливо отказываюсь я. Вряд ли сейчас мне что-то в горло полезет. Снова волнуюсь. Похлеще, чем перед защитой диплома в университете. Девушка понятливо кивает. «Меня зовут Марина. Если что-нибудь понадобится, обращайтесь», — любезно предлагает она. «Спасибо большое, Марина». Искренне благодарю я. Как только Марина уходит, я достаю из карпа на телефон и утукаюсь в него, листаю новостную ленту, чтобы только отвлечься хоть немножко от одолевающего меня сумасшедшего волнения. Ожидание совсем не способствует успокоению, скорее наоборот. К счастью, Константин не заставляет меня ждать слишком долго. Я едва успеваю прочитать о рождении тигренка в московском зоопарке, как входная дверь офиса распахивается, и на пороге появляется мой будущий работодатель. То есть сначала я вижу только его ноги, классические черные мужские ботинки, нижний край идеально выглаженных брюк. Но уже в этот момент я знаю наверняка, что это Константин. Даже сомнений не возникает, я точно знаю это. Перемещая взгляд выше на мужское пальто, пуговицы которого расстегнуты, а из-под распахнутых полов виднеется нежно-голубая рубашка. Когда мы встречаемся взглядами, то по телу пробегает волна легкого трепета. Константин смотрит на меня в упор. Я тут же подскакиваю на ноги, но тут невесть откуда появляется Марина. Быстрым шагом подходит к своему боссу, загораживая мне обзор, и начинает что-то ему говорить. Я не вслушиваюсь, вдруг окончательно растерявшись. Так и стою на месте, не знаю, куда себя деть. Подойти вроде как бестактно, они же разговаривают... «Сесть обратно будет выглядеть глупо. Я понял, давай чуть позже к этому вернемся. Вижу, ко мне пришли», — доносится до слуха фраза моего будущего начальника, избавляя, наконец, от неловкости. «Да, вас ожидают», — кивает Марина и отступает в сторону, позволяя нам с Константином вновь увидеть друг друга. «Можешь идти», — произносит он, обращаясь к Марине, но продолжает при этом смотреть на меня. Здравствуйте, Тая. Как добралась? Легко нашла офис. Офис-менеджер или кто она по должности, я пока не знаю. Тут же уходит, а Константин приближается ко мне, заставляя волноваться еще сильнее. Надеюсь, я привыкну со временем к бешеной энергетике, что исходит от этого мужчины, потому что иначе, не представляю, как смогу рядом с ним трудиться, так недолго и тахикардию заработать. Здравствуйте, Константин. Спасибо, да, легко. На метро доехала, очень удобно. Отлично. Тогда идем. Да. Согласно киваю я. Константин пропускает меня вперед, но когда мы приближаемся к стене, опережает, чтобы открыть для меня дверь в следующее помещение. Пока мы идем по широкому коридору, стена которого наполовину стеклянная, я жадно... Смотрю по сторонам и думаю о том, что всегда мечтала работать в таком месте. В красивом, современном кабинете, с большими окнами. Сидеть за компьютером в строго деловой блузке, в юбке карандаш, занимаясь цифрами, перебором бумаги. Приводить их в идеальный порядок. И пусть кому-то такой труд может показаться тоской зеленый, А в моем бывшем круге общения так и вовсе относились с презрением к людям, занимающим подобные должности называя их офисным планктоном. Но для меня это нечто иное, как работа мечты. Именно поэтому я поступила в экономический. Именно поэтому училась на отлично и была лучшей на курсе. Просто это мое. По пути нам встречаются несколько сотрудников, которые уважительно приветствуют Константина и вежливо здороваются со мной, несмотря на то, что мы с ними не знакомы. И все это производит на меня очень приятное впечатление. Вскоре Константин распахивает передо мной еще одну дверь, за которой, судя по всему, находится его личный кабинет. Об этом говорит солидный интерьер помещения, явно недешевая мебель. «Присаживайся, Тая», — предлагает мой будущий босс, снимая с себя пальто и убирая его в шкаф. Я занимаю кресло для посетителей, расположенное напротив стола хозяина кабинета. Сажусь на самый его краешек, выпрямив как следует спину. Сердце снова грохочет, но я изо всех сил стараюсь не обращать на это внимания, уговариваю себя собраться и вести себя непринужденно. В конце концов, я на собеседовании. Константин опускается в свое кресло, по другую сторону стола, опирается руками, на подлокотнике и сцепляет кисти в замок. Как я уже говорил... Я знаю, что у тебя экономическое образование с красным дипломом. Но опыта работы по специальности нет. Так? Сразу переходит он к делу, вызывая у меня чувство облегчения. Светская беседа с этим мужчиной в том состоянии, в котором я нахожусь, стала бы для меня пыткой. Так, сосредоточенно киваю я. Я хочу предложить тебе первое... Я хочу предложить тебе первое время поработать помощником бухгалтера. Набраться необходимого опыта, вникнуть в дела компании. Позже мы планируем увеличить штат, нужны будут специалисты. То есть в перспективе карьерный рост есть, если проявишь себя, разумеется. Что скажешь? Я смотрю на него и не верю своим ушам. Помощник бухгалтера? Он серьезно? Максимум, на что я рассчитывала, пока ехала сюда, что буду отвечать на какие-нибудь там звонки, варить кофе, разносить газеты. Но помощником бухгалтера? «Я такому думать не смела. Скажу, что это замечательное предложение», — скромно отвечаю я. «А губы мои так и нерв... А губы мои так и норовят растянуться в улыбке. Ой, как сдерживаю ее». Но проницательный взгляд Константина это замечает. Мне кажется, будущий босс доволен моим ответом. «Что ж, тогда давай обсудим твою зарплату», — предлагает он. Я отрицательно машу головой. «Ну что вы, я согласна на любую, какую, сму... какую скажете?» Константин слегка приподнимает брови, мне кажется, что он, как и я, хочет улыбнуться, но не делает этого. «А если скажу, что ее не будет?» Невозмутимым тоном интересуется босс. «И тут я теряюсь. Начинаю часто моргать, как идиотка, понятия не имею, что ответить. Была бы я в другом финансовом положении, это не стало бы для меня проблемой». «Ради ценного опыта я бы с удовольствием работала и бесплатно, но я не могу. Сейчас я не могу себе этого позволить». «Да я пошутил, Тая», — снисходительно произносит Константин, избавляя меня от мучений. «На этот раз у меня уже не выходит сдержать улыбку одновременно с резким выдохом, она появляется на моих губах. Просто назови сумму, которая была бы для тебя комфортной». Второй раз искушать судьбу я не решаюсь. Называю сумму, равную моей зарплате в пабе, плюс средние чаевые. Это совсем немного по меркам нашего города, но больше я просить не смею. Не хочу показаться наглой. То, что Константин делает для меня, это уже подарок судьбы. Хорошо, я тебя понял. Удовлетворенно кивает он. Отодвигает кресло и встает. Идем. Я провожу тебя в бухгалтерию, познакомлю с твоим руководителем. Там тебя проинформируют по поводу дальнейших действий. И, думаю, с понедельника можешь уже выходить. Константин, негромко произношу я, тоже поднимаясь на ноги с огромной благодарностью, глядя ему в глаза. Я правда даже не знаю, что и сказать. Спасибо вам огромное, вы просто не представляете, что для меня делаете. Не за что тая, улыбается он одним уголком губ проницательно глядя на меня в ответ. Я даже залипаю на мгновение, но его лицо... Такой красивый и благородный мужчина. Интересно, он женат?